Глава 6. Мы хотели сделать тебе сюрприз, говорит Сьюзи, когда переполох стихает и Эленор заканчивает свой тост, где мы с Люком упоминаемся единожды. А фонд Эленор Шерман шесть раз. Как завершение нашего медового месяца, мы приехали к вам. Э, я, как водится, оказался там как раз вовремя, вставляет Денни и улыбается мне виновато. Иденни предложила вместе отправиться на вечеринку и тебя ошарашить. Кого ты ошарашила, так это Таркина, хихикаю я. С моей физиономией не слезает радостная ухмылка. Сьюзи, Таркин и Денни появились все вместе. Знаю, Сьюзи строит печальную гримаску. Я-то хотела преподнести ему новость поделикатней. В голове не укладывается, что он не догадался. Ты только посмотри на себя. Вряд ли что-либо могло подчеркнуть её живот больше, чем это красное платье в обтяжку. Ну, Тарки пару раз высказывался по поводу моего животика,рассеи, замечает Сьюзи, но я сказала ему, что очень чувствительна к критике, и он прекратил. В любом случае, он уже в порядке. Полюбуйся на него. Она указывает на Таркина, окружённого компанией оживлённых нью-йоркских дамочек. Вы живёте в замке? Слышится голос одной из них. Ну, да, как правило. Вы знаете принца Чарльза с выпученными глазами спрашивает другая. Играли в поло пару раз. Тарки назирается отчаянно ища, куда бы удрать. Вы должны познакомиться с моей дочерью, провозглашает какая-то леди, как тисками обхватывая его плечи. Она обожает Англию, она посещала Хэмптон-корт 6 раз. Хэмптон-корт королевский дворец в Лондоне. А он импозантный, произносит негромкий голос у меня на духом. Я оборачиваюсь. Денни смотрит через моё плечо на Таркина. Он что, модель? Кто эти разговоры, что он якобы фермер? Денни затягивается сигаретой. Это же трепотня, верно? По-твоему, Таркин похож на модель? Мне не удаётся сдержать рвущийся наружу смех. А что? Денни обиженно кривит губы. Смотрится фантастически. Вокруг него я мог бы создать целую коллекцию. Принца Чарльза встречал, Роберта Эверета встречал. Денни, ты в курсе, что он традиционной ориентации? Конечно, я в курсе. За кого ты меня принимаешь? Денни в задумчивости умолкает. Но он учился в английском пансионе, верно? Денни, я даю ему тычка. Привет, Таркин. Удалось вырваться. Привет. Вита Утаркина смущённый. Сьюзи, дорогая, ты передала Бекки посылку от её матери? Ой, она в отеле. Сьюзи поворачивается ко мне. Бекс, мы заскочили к твоим по дороге в аэропорт. Они только об одном и думают, ни о чём, кроме свадьбы, говорить не могут. Я не удивлён, замечает Денни. Похоже, будет нечто волшебное. Кэтрин Зэта Джонс может съесть собственное сердце. Кэтрин Зэта Джонс, заинтересованно переспрашивает Сьюзи: "Что ты имеешь в виду?" Я цепенею. Дерьмо. Думай. Да нет, небрежно роняю я. По-моему, вон там редактор повседневной одежды для женщин. Правда? Где? Голова Дэнни разворачивается по кругу. Вернусь через секундочку. Он растворяется в толпе, и я перевожу дыхание. Когда мы приехали, Они как раз цепились из-за размеров шатра. Сьюзи хихикает. Заставили нас сидеть на газоне и изображать толпу гостей. Не хочу об этом слышать. Я судорожно глотаю шампанское и пытаюсь придумать другую тему. Ты рассказала Бэкки, что ещё случилось? спрашивает Таркин и вид у него внезапно становится очень серьёзный. А? Нет. Ещё нет, виновато говорит Сьюзи. И Таркин издаёт глубокий, торжественный вздох. Бекке с юзи должна кое в чём признаться. Это верно. Сюзи с престыженным видом закусывает губу и смотрит в пол. Мы были в доме у твоих родителей, и я спросила, можно ли взглянуть на свадебное платье твоей мамы. Мы все им восхищались, а у меня в руках была чашка кофе, и тогда Сама не знаю, как это произошло, но я пролила кофе на платье. На платье? Ты серьёзно? спрашиваю я, боясь поверить в свою удачу. Конечно, мы предложили почестить его, говорит Таркин. Но я не уверен, что его можно будет надеть. Ты не представляешь, как нам жаль Бекки, и мы, разумеется, оплатим новое платье. Он заглядывает в свой пустой бокал. Можно мне ещё? Так платье погублено. Мне просто необходимо удостовериться. Да. И это, я тебе скажу, было непросто, шепчет Сьюзи, убедившись, что Таркин вне пределов слышимости. Попробовала в первый раз, твоя мама его отдёрнула, а потом она заволновалась, стала твердить, что лучше его убрать. Я практически перевернула чашку на платье, когда она его упаковывала, и то удалось залить только шлейф. Конечно, твоя мама меня теперь ненавидит, мрачно добавляет она. Не думаю, что меня пригласят на свадьбу. Сьюзи, не преувеличивай. И большое спасибо тебе. Ты меня спасла. Честно не ожидала, что ты справишься. Ее же не могла допустить, чтобы ты смахивала на баранюю котлету, верно, Сьюзи ухмыляется. Странно, на свадебных снимках твоя мама смотрится в этом платье очень мило, но в жизни, оно… она кривится. Вот именно. Ох, Сьюзи, как же я рада, что ты здесь. По виной испырыву, я обнимаю её. Я думала, ты теперь такая замужняя. Каково это, кстати, жить в супружестве? Да примерно так же. говорит Сьюзи после паузы. Только грязных тарелок стало больше. Кто-то трогает меня за плечо. Меня зовут Лаура Рэдберн Сеймур. Представляется рыжеволосая женщина в брючном костюме из светлого шёлка и протягивает руку. Нам с мужем, к сожалению, пора. Я только что узнала о ваших свадебных планах и позвольте сказать вам, что нет чувства подобного тому, которое испытываешь, идя по этому проходу. Я сама выходила замуж там же 15 лет тому назад. Она стягивает руки и улыбается мужу вылетамо Кларку Кенто. Надо же, говорю я. Что ж, спасибо. Так вы тоже выросли в Оксшоте? Оживляется Сьюзи. Какое совпадение. Чёрт, вот чёрт. Простите, произносит Лаура Рэдберн Сеймур. Оксшот, повторяет Сьюзи. Вы же знаете, Что за окшот? Лаура Рэдберн Сеймур, а задача на смотрит на мужа. Никогда не слыхал, холодно отзывается Кларк Кент. Доброго вам вечера. И ещё раз поздравляем, добавляет он, обращаясь ко мне. Когда пара удаляется, Сьюзи Озадача на смотрит на меня. Бэкс, в этом есть крупица здравого смысла. Я, ну, И я тронно пытаюсь выиграть время. Сама не знаю почему, но мне очень не хочется говорить с Юзи о Плазе. Ладно, знаю. Потому что мне точно известно, что она скажет. Есть, говорю я наконец. Да, думаю, есть. А вот и нет. Ни в каком Оксшите она замуж не выходила. Так почему она думает, что ты пройдёшь по тому же проходу? Ну, Американцы, с ними всегда так. Несут что попало. Слушай, так как насчёт покупки свадебного платья? Пойдём завтра? Ещё бы. Лопсюзи разглаживается. Куда отправимся? В Бернис есть отдел свадебных товаров. Моя милая, безмятежная Сьюзи. Есть, конечно. Я туда мельком заглядывала, но ещё ничего не мерила. Проблема в том, что мне не назначено, а завтра суббота. Я задумываюсь. Можно попробовать в Эрувонг, но вдруг там всё занято. Мне ещё нужны товары для детей. У меня целый список. Я уже купила пару вещичек, говорю я с любовью, глядя на её живот. Так, маленькие подарки. Хочу по-настоящему красивый кенгуру. Не беспокойся. Уже есть. И очень милый. Бэкс. Зачем? Просто в ГБ была распродажа в детском отделе, защищаюсь я. Извините, рядом останавливается дама в чёрном одеянии и жемчугах. Я случайно услышала ваш разговор. Меня зовут Синтия Харрисон. Я близкая подруга Эленор, а также Робин, вашего свадебного распорядителя. Вы попали в хорошие руки. О да, вежливо говорю я, приятно слышать. Если вы ищете свадебное платье, позвольте пригласить вас обеих в мой бутик Платье мечты. Синтия Харрисон сверкает идеальными зубами. Уже 20 лет я продаю свадебные платья. А на этой неделе открылся мой новый магазин на Мэдисон Авеню. У нас огромный выбор платьев, туфель и аксессуаров. Персональное обслуживание в роскошной обстановке. Всё, что может потребоваться невесте, вплоть до мелочей. Она резко умолкает, будто читала по шпаргалке. Спасибо. Может, завтра заглянем? Скажем, в 11, предлагает Синтия. Мы переглядываемся со Сьюзи и подруга согласно кивает. Значит, в 11. Большое спасибо. Когда Синтия Харрисон удаляется, Я поворачиваюсь к Сьюзи, но та смотрит на другой конец комнаты. Что такое с Льюком? спрашивает она. Ты о чём? Я оборачиваюсь. Лёк и Майкл уединились в уголке и, похоже, ожесточённо препираются. Лёк повышает голос, и до нас долетают слова: "Картина более масштабная, ради бога". "О чём это они?" любопытствует Сьюзи. Понятия не имею. Я изо всех сил напрягаю слух, но разобрать удаётся только обрывки загадочных фраз. "Просто это не совсем подобающе", говорит Майкл. "Сроки короткие, вполне подобающие". Лёк выглядит не на шутку расстроенным. "Ложное впечатление. Злоупотребляешь своим положением. С меня хватит". И Лёк стремительно уходит прочь из комнаты. Майкл явно ошалелён его реакцией. Мгновение он сидит неподвижно, а потом хватает свой стакан и делает большой глоток виски. В голове не укладывается. Люка и Майкл прежде никогда не ссорились. Люка обожает Майкла, относится к нему как к отцу. Что здесь творится? Я на минутку Бермачу я и быстро, но, стараясь не привлекать к себе внимания, пробираюсь к Майклу, который так и стоит, устремив взгляд поверх голов. Что происходит? встревоженно спрашиваю я. Из-за чего вы с Люком подцапались? Майкл в изумлении вскидывает голову и торопливо растягивает губы в улыбке. Всего лишь маленькие деловые разногласия, беспокоиться не о чем. Так что, ты уже определилась с медовым месяцем? Майкл, брось. Это же я. Объясни, что случилось? Я понижаю голос. Что ты имел в виду, когда говорил, что Люк злоупотребляет своим положением? Что произошло? Повисает долгая пауза. Я вижу, что Майкл колеблется. Ты в курсе, что по крайней мере одну сотрудницу Brendan Communications Перевели в фонд Эленор Шерман. Что? Я удивлённо смотрю на него. Ты серьёзно? Недавно я узнал, что новую ассистентку компании перевели на работу к матери Люка. Brendan Communications всё ещё выплачивает ей жалование, но на деле девчонка на побегушках у Эленор. И она не в восторге от такой ситуации. Майкл вздыхает. Я только хотел обсудить это, но Люк сразу же ощетинился. Я об этом ничего не знала, с недоверием бормочу я. Люк мне ни словом не обмолвился. Он никому не обмолвился. Я сам всё узнал только потому, что эта девушка, подруга моей дочери, и попросила меня помочь ей. Главная опасность в том, что она может пожаловаться инвесторам. Так да Льюка грозят неприятности. В голове не укладывается, как Льюка угараздился во\|^лять такого дурака. Это всё его матушка, говорю я наконец. Сам знаешь, как она им помыкает. Он всё что угодно сделает, лишь бы произвести на неё впечатление. Знаю, вздыхает Майкл. И могу понять. У всех свои слабости, свои пончики. Он смотрит на часы. Боюсь мне пора. Ты не можешь так уйти. Поговори с ним ещё раз. Сомневаюсь, что сейчас от этого будет толк. Майкл с симпатией смотрит на меня. Бекки, не дай этой глупости испортить тебе вечер. И не добивай Люка. Похоже, для него это больная тема. Он сжимает мою руку. Уверен, всё образуется. Обещаю. Молчать. Я заставляю себя улыбнуться. И спасибо, что пришёл, Майкл. Для нас это важно, для нас обоих. Я крепко обнимаю его и смотрю, как он уходит, а потом выскакиваю из комнаты. Надо потолковать с Люком и чем быстрее, тем лучше. По-видимому, Майкл прав. Тема действительно болезненная, и значит, на сидеть на Люка я не буду. Просто задам несколько осторожных тактичных вопросов и деликатно подтолкну его в правильном направлении. Как и надлежит поступать будущей супруге. Люка, я обнаруживаю наверху в спальне Элинор. Он сидит в кресле, уставившись в пространство. Люк, я тут поговорила с Майклом. Он мне рассказал, что ты посылаешь своих сотрудников заниматься благотворительностью у твоей матушки. Ты спятил. Упс. Кажется, я сказала что-то не то. Всего лишь одну ассистентку, произносит Люк, не поворачивая головы. Ясно. Пусть сама себе ассистенток нанимает. Просто ей нужна была помощь. Господи, Бекки, ты не можешь разбрасываться с сотрудниками, как тебе заблагорассудится. В самом деле? Голос Люка угрожающе тих. Но честное слово, Люк, А что если инвесторы узнают? Ты не можешь использовать компанию для того, чтобы субсидировать мамину благотворительность. Я не такой идиот, Бекки. Вся эта благотворительность будет полезна и для нашей компании. Наконец Люк поворачивается ко мне. В этом бизнесе всё основано на имидже. Если меня сфотографируют с чеком на круглую сумму, выписанным на некие достойные цели, успех считай обеспечен. В наши дни люди хотят иметь дело с теми фирмами, от которых есть отдача. Фотографии я уже организовал. Появятся недели через 2, плюс ещё парочка тщательно продуманных деталей. Эффект будет грандиозный. А почему Майкл не разделяет твоего мнения? Он и слушать меня не стал. только и говорит, что я создаю ложный прецедент. Что ж, может, он и прав. Ведь сотрудников нанимают для того, чтобы они работали на тебя, а не для того, чтобы отфутболивать их на сторону. Это единичный случай, не терпилива, говорит Люк. Э, по-моему, выгода для компании значительно превзойдёт потерю. Но ты никому ничего не сказал, ни с кем не посоветовался. Я не обязан спрашивать позволения, произносит Люк с каменным лицом. К твоему сведениям, я, управляющий директор, и волен принимать любые решения, какие сочту необходимыми. Я вовсе не имела в виду, что тебе надо спрашивать позволения, быстро говорю я. Но Майкл, твой партнёр, к его мнению стоит прислушаться. Ему надо доверять. Мне тоже надо доверять, огрызается Люк. С инвесторами никаких проблем не возникнет. Поверь мне, когда они увидят, какую рекламу мы себе сделаем, они только счастливы будут. Если бы Майкл понял это, а не цеплялся к деталям, где он, кстати? Ушёл, отвечаю я. И Люк меняется в лице. Ушёл? Ну что ж. Прекрасно. Да всё не так. Ему пришлось уйти. Я сажусь на кровать и беру Люка за руку. Люк, не ссорься с Майклом. Он настоящий друг. Ты вспомни, сколько он для тебя сделал. Помнишь его речь на твоём дне рождения? Я стараюсь разрядить обстановку, но Люк словно и не замечает этого. Лицо его застыло, плечи напряжены. Он меня явно не слушает. Я тихонько вздыхаю. Что ж, выжду более благоприятного момента. Молчание длится несколько минут и наконец нас обоих отпускает, словно мы заключили перемирие. Я лучше пойду, говорю я спокойно. Ато Сьюзи никого здесь не знает. Она надолго в Нью-Йорке. Я обвожу комнату рассеянным взглядом. Светлые стены и дорогая мебель. Никогда раньше не бывало в спальне Элинор. Она безупречна, как и всё прочее в этом доме. Представляешь, внезапно вспоминаю я. Мы со Сьюзи завтра идём выбирать свадебное платье. Люк в изумлении смотрит на меня. Я думал, ты наденешь свадебное платье своей матери. Хотела, конечно. Однако я придаю лицу скорбный вид. Дело в том, что стряслось ужасное несчастье. Хвала небесам. Это всё, что я могу сказать. Хвала небесам за Сьюзи и её меткость. Когда на следующее утро мы приближаемся к витрине платья мечты на Медисон Авеню, я внезапно осознаю, какой опасности подвергала меня мамочка. Как она могла потребовать, чтобы я напялила старомодное расфуфиренное уродство вместо одного из этих великолепных, изумительных, оскароносных творений. Мы входим в магазин и в безмолвии обводим взглядом роскошные ковры цвета шампанского, потолок, расписанный облаками и сверкающие, сияющие, блестящие наряды, развешанные вдоль стен. Моё возбуждение вот-вот выплеснется наружу. Я вот-вот громко захихикаю. Ребекка. Синтия углядела нас и идёт навстречу. Я так рада, что вы пришли. Добро пожаловать в платье мечты. Наш девиз гласит: "Держу пари, я знаю". Перебивает Сьюзи. "Найди мечту в платье мечты". Нет. Лицо Синтии слегка каменеет. "Мы найдём платье вашей мечты". "Как мило", вежливо говорит Сьюзи. Думаю, мой вариант лучше, шепчет она мне на ухо. Синтия проводит нас в отдельную комнату, усаживает на кремовый диван и любезно улыбается. Полистайте пока журналы, я вернусь через минуту. Нас со Сьюзи уговаривать не надо. Она вцепляется в современную невесту, а я хватаю "Свадьбы от Марты Стюарт". Обожаю "Свадьбы от Марты Стюарт". По секрету Я хочу попасть в свадьбы. Хочу пробраться на эти страницы, где красивые люди женятся в Нантакете и в Южной Каролине. Мчат в церковь на лошадях и делают свои собственные подставки для карточек из сушёных яблок. Я разглядываю картинку, где парочка идеальной наружности стоит среди макового поля на фоне гор, таких красивых, что захватывает дух. Может, и мы поженимся на маковом поле, и у меня в волосы будут вплетены колосья, а Люк сколотит для нас скамейку своими руками, потому что его семья на протяжении шести поколений работала с деревом. А домой мы вернёмся в старой деревенской телеге. Что за французская служба белых перчаток, а задачаная с юзи вчитывается в объявление. Понятия не имею. Сьюзи, посмотри, может мне самой составить букет? Что составить? Смотри, я тычу в страничку. Можно самой смастерить цветы из бумаги и создать неповторимый индивидуальный букет. Это ты-то будешь делать цветы из бумаги? У меня получится? Я слегка уизвлена тоном, Сьюзи. К твоему сведению, я весьма творческая личность. А если пойдёт дождь? только не я сразу умолкаю чуть не ляпнула только не в плазе только не в день нашей свадьбы уверенно говорю и переворачиваю страницу о посмотри какие туфли леди приступим появляется Сентя, вооружённая блокнотом, усаживается рядом на позолоченный стул, и мы обе внимательно смотрим на неё Ничто в вашей жизни, изрекает она, не может подготовить вас к выбору свадебного платья. Вы думаете, что разбираетесь в покупках? Синтия мягко улыбается и покачивает головой. Но покупка свадебного платья дело совсем иное. Как говорят у нас, в платье мечты вы не выбираете платье, это оно выбирает вас. Осияет Сьюзи. Нет, с лёгким раздражением отвечает Синтия. Вы не выбираете платье. Она обращается ко мне. Вы встречаете своё платье. Вы повстречали своего мужчину. Настала пора встретиться с платьем. Ваше платье единственное, где-то вас уже ждёт. Возможно, это окажется первое же, которое вы примерите. Сентия взмахом руки указывает на платье с завязками на шее, висящее рядом. Возможно, двадцатое. Но когда вы наденете нужное, вы ощутите это вот здесь. Она хватается за солнечное сплетение. Это всё равно что влюбиться. Вы узнаете это чувство. Правда? Я озираюсь, охваченная возбуждением. А как я узнаю? Просто. Узнаете, Синтия посылает мне мудрую улыбку. У вас уже есть какие-нибудь соображения? Признаться, кое-какие мысли были. Это хорошо. Сузить круг поисков всегда целесообразно. Так что, прежде чем мы начнём, позвольте задать вам несколько ключевых вопросов. Синтия извлекает ручку. Вам хотелось бы что-нибудь простое? Абсолютно, киваю я. По-настоящему простое и элегантное или с хорошей отделкой, добавляю я, углядев изумительное платье, по спине которого каскадом ниспадают розочки. Понятно. Итак, простое или с отделкой? Синтия строчит в блокноте. С бисером или вышивкой? Пожалуй. Ладно. С рукавами или на бретельках? Наверное, на бретельках, задумчиво говорю я, или с рукавами, со шлейфом? О, да. Но если без шлейфа, ты ведь возражать не будешь? Вставляет Сьюзи листая свадебные причёски. Для процессии можно взять и длинную вуаль. Точно. Но мне нравится сама идея шлейфа. Я смотрю на неё захваченная внезапной мыслью. Сьюзи, а что если пару лет подождать со свадьбой? Твоему ребёнку будет 2 года, и тогда он сможет нести за мной шлейф. Ох, Сьюзи зажимает рот рукой. Как это будет мило. Погоди, а если он споткнётся, а шлейф или заплачет? Пустяки. И мы бы его шикарно разодели. Позвольте вернуться к теме. Синтия заглядывает в свой блокнот. Итак, нужно что-нибудь простое или с отделкой, с рукавами или на бретельках, возможно, с бисером, возможно, с вышивкой, а также со шлейфом или без. Правильно. Следом за Синтией я окидываю взглядом магазин. Но, знаете, я такая покладистая. Верно. Несколько мгновений Синтия таращится на свои записи. Что ж, Единственный способ определиться это примерить несколько платьев. Давайте приступим. Почему я не делала этого прежде? Примерять свадебные платья да это самое увлекательное занятие, какое я только пробовала в жизни. Синтия провожает меня в просторную примерочную с купедонами на бело-золотых обоях и с большим зеркалом. Вручает атласные туфли, а потом её помощница вносит платья. Целых 5. И я примеряю шёлковые узкие наряды с открытой спиной, платье с облегающим верхом и кружевной баской в несколько слоёв, совершенно открытое платье с драматически длинными шлейфами, платье из атласа и кружев, простые гладкие платья, сверкающие платья. Когда вы наденете нужное, то сразу узнаете это. Верните синтея пока помощница возвращает вешалки обратно на крючки. Просто пробуйте дальше. Пробую, радостно восклицаю я, влезая в платье без бретелек с бисером на лифе и пышной юбкой. Выхожу из примерочной и дефилирую перед Сьюзи. Фантастика, говорит она. Ещё лучше, чем то с узкими бретельками. Знаю, Но мне всё-таки нравится то, где рукава кружевные от самого плеча. Я кидываю себя критическим взглядом. Сколько я уже примерила? Это у нас 35, сообщает Синтия, сверившись со списком. А сколько я отметила как возможный вариант? 32. В самом деле? А какие мне не понравились? Два розовых и смехом Нет, нет, то, которое с смехом мне нравится. Отложите его как возможное. Я ещё немного дефилирую, а потом обвожу магазин взглядом. Может, я что-нибудь пропустила? Ну и задачка, верно? В смысле, одно платье. Одно. Бекки впервые выбирает свадебное платье, сообщает Сьюзи Синти. Это вроде культурного шока. Не понимаю. Почему надо ограничиваться только одним? Это ведь самый счастливый день в жизни, так? Надо, чтобы было пять. Это было бы круто, подхватывает Сьюзи. Романтичное для входа, более элегантное для выхода, потом одно для коктейлей, самое сексуальное для танцев и ещё одно для для того, чтобы Люк его с тебя сорвал, заканчивает Сьюзи, и глаза её сверкают. Леди Синтия издаёт смешок. Ребекка, я понимаю, что это трудно, и всё же, вам предстоит сделать выбор. Если свадьба в июне, вы и так уже слишком затянули. Как это затянуло, изумляюсь я. Я же только что обручилась. Синтия кивает головой. В том, что касается свадебных платьев, это уже поздно. Америка рекомендуем невестам, ожидающим помолвки в ближайшем будущем, начинать поиски платья до обручения. Ничего себе. Понятия не имела, до чего это сложно. Попробуй вот это, предлагает Сьюзи, с шифоновыми рукавами, расширенными к низу. Его ты, кажется, ещё не примеряла? Нет. Вот это сюрприз. Даже не видела. Я у нашего платье в примерочную, выбираю все пышные юбки и переодеваюсь. Оно облегает мою талию, мягко скользит по бёдрам и сыпким шлейфом не спадает на пол. Декольте идеально, а цвет подходит к оттенку моей кожи. Сидит хорошо и смотрится хорошо. Ого! Всююзе открывает рот, когда я выхожу. Слушай, потрясающе. Красиво, да? Я отступаю от зеркала, смотрю на своё отражение, и меня охватывает блаженство. Платье совсем простое, но выгляжу я в нём фантастически. Я в нём по-настоящему тоненькая. Кожа словно сияет. Господи. Да это, кажется, оно. В магазине повисает тишина. Ощущаете это вот здесь? спрашивает Синтия, притрагиваясь к животу. Я не знаю. Кажется, да. У меня вырывается возбуждённый смешок. Наверное, да. Я же говорила. Видите, когда вы находите своё платье, это подобно озарению. Его нельзя задумать, нельзя набросать на бумаге. Просто вы знаете, что это оно. То самое. Я нашла моё свадебное платье. Светясь от счастья, я смотрю на Сьюзи: "Я нашла его". Наконец-то. В голосе Синтии слышны нотки облегчения. "Давайте отпразднуем это шампанским". Она исчезает, а я Вновь любуюсь собой. Словами не опишешь, это надо видеть. Кому бы в голову пришло, что мне пойдут расширенные к низу рукава? Ассистентка проносит мимо ещё одно платье. Шёлковый корсет украшен вышивкой и перетянут лентами. Ой, какая красота! Это что? Не имеет значения, говорит Синтия, возвращаясь и протягивая нам бокал шампанского. Вы своё платье нашли? Она поднимает свой бокал, но я всё ещё не могу отвести глаз от корсета с лентами. Пожалуй, я его всё-таки примерю. Я быстро. Знаешь, что я думаю? Сьюзи отрывается от невест. Может, тебе попробовать не свадебное платье другого цвета, скажем? Да, моё воображение пускается в скач. Красное или ещё какое-нибудь? Или брючный костюм, предлагает Юзи, показывая мне картинку. Правда, класс. Но вы же нашли своё платье, вклинивается Синтия, и в голосе её звучат пронзительные нотки. Не за чем смотреть больше. Это оно? М-м, я слегка морщусь. Знаете, я не совсем в этом уверена. Синтия смотрит на меня так, что в какой-то миг я опасаюсь, не запостит ли в меня шампанским. Я думала, это платье вашей мечты. Это платье другой, моей мечты, объясняю я. У меня их много. Не могли бы мы отложить его, как ещё один возможный вариант? Хорошо, произносит Синтия наконец. Ещё один вариант. Сейчас запишу. Когда она выходит, сюзи откидывается на спинку дивана и улыбаясь смотрит на меня. Ох, Бэкс, как же это будет романтично. Мы старки ходили смотреть ту церковь, где вы обвенчаетесь. Она такая красивая. Замечательная, поддакиваю я, чувствуя очередной укол совести. Хотя почему я должна ощущать себя виноватой? Ещё ничего не решено. Я не окончательно остановила свой выбор на плазе. Мы всё ещё можем пожениться в Оксшоте. Твоя мама собирается установить великолепную арку из роз над воротами и разложить букеты из роз на всех местах в церкви, и в петлице у каждого тоже будет по розе. Она хочет жёлтые, но это зависит от других цветов. Да, конечно. Но я ещё не уверена. Я смолкаю. Потому что отворяется дверь магазина и входит Робин, облачённая в костюм цвета мальвы, со своей неизменной сумкой. Она перехватывает в зеркале мой взгляд и машет рукой. Что здесь делает Робин? И маленькие букеты на столах. Робин направляется к нам. Не нравится мне это. Сьюзи, надеюсь, что улыбка у меня получается естественная. А почему бы тебе не посмотреть, ну на подушечке для колец. Вон там. Что посмотреть? Бекки, ты о чём? Какая подушечка для колец? Пожалуйста, не говори, что ты совсем заамериканилась. Ну тогда тиару посмотри. Должна же у меня быть тиара. Бэкс, что случилось? Ничего, истерично выкрикиваю я. Просто подумала, что тебе может быть захочется. О, привет, Робин. Более дружелюбную улыбку выдавить мне просто не по силу. Бекки, Робинс сжимает руки. Разве это платье не прекрасно? Разве не божественно выглядите вы в нём? Полагаете это оно? Я ещё не уверена. Улыбка у меня так натянута, что уже начинают болеть щёки. Робин, как вы узнали, что я здесь? Вы, наверное, телепат? Синтия сказала, что вы придёте. Мы давние приятельницы. Робин поворачивается к Сьюзи. А это подружка из Англии. Ох, да. Сьюзи. Робин. Робин. Сьюзи. Сьюзи. Главная подружка невесты собственной персоной. О, как я рада видеть вас, Сьюзи. Вы просто чудесно будете смотреться в взгляд Робин упирается в живот Сьюзи. Дорогая, вы ожидаете к этому времени ребёнок уже родится, заверяет её Сьюзи. Слава богу. Робин расслабляется. Я хочу сказать, вы будете выглядеть чудесно в сиреневом. В сиреневом, теряется Сьюзи. Я думала, что он надену голубое. Нет, нет, определённо сиреневый. Бэкс, я уверена, что твоя мама сказала: "Ладно", поспешно перебиваю я. "Робин, я несколько ограничена во времени, знаю, и не хочу вам мешать. Но раз уж я здесь, 2 секунды обещаю". Она лезет в сумку за блокнотом. Ансамбль арфистов мы утвердили, и они вышлют список номеров, чтобы вы его одобрили. Так, что ещё? Робин сверяется с блокнотом. Великолепно. Я бросаю быстрый взгляд на Сьюзи. Так, а «Да, задача нахмурившись разглядывает Робин. Может, вы мне взвекнете как-нибудь, мы всё и обсудим. Это не займёт много времени. Итак, дегустация в Плазе назначена на 23-е число. Я передала ваше мнение по поводу рыбы ангела, и этот пункт пересматривают. Робин переворачивает страницу. Да, мне очень нужен ваш список приглашённых. Ана вскидывает голову и с шутливым упрёком грозит мне пальцем. Глаза мне успеем моргнуть, как придётся задуматься о приглашениях, особенно для заморских гостей. Хорошо. Я я займусь. Посмотреть Сюзи в глаза я не смею. Замечательно. А в понедельник в 10:00 встречаемся у Антуана. У него такие свадебные торты, закачайтесь. А теперь убегаю. Робин захлопывает блокнот и улыбается моей подруге. Приятно было познакомиться с Сюзи. Увидимся на свадьбе. Увидимся. Через чур беззаботно откликается Сьюзи: "Ещё как увидимся". Дверь за Робен захлопывается. Я судорожно сглатываю. Лицо горит. "Так, я переоденусь, пожалуй". Избегая взгляда Сьюзи, я кидаюсь в примерочную. В следующий миг она уже там. "Это кто такая?" спокойно спрашивает она, пока я расстёгиваю молнию на платье. Это Робин. Милая, правда? И о чём она трещала? Так, предсвадебная болтовня. Сама знаешь. Ты мне с корсетом не поможешь. А с чего она взяла, что ты выходишь замуж в платье? Я понятия не имею. Имеешь. Эта женщина на вчерашней вечеринке. В голосе Сьюзи звенят стальные нотки. Бэкс, что происходит? Ничего. Сьюзи хватает меня за плечо. Хватит, Бэкс. Ты же не собираешься выходить замуж в плазе. Нет? Я смотрю на неё. И лицо мое ему всё жарче и жарче. Это возможно, выдавливаю я наконец. Что значит возможно? Сьюзи округляет глаза, её хватка ослабевает. Как такое? Вообще возможно. Я расправляю платье на вешалке, пытаясь выиграть время и борюсь с чувством вины, поднимающимся во мне. Если вести себя так, будто это совершенно нормальная ситуация, может, она такой и станет? Просто, короче, Элинор предложила закатить для нас с Люком по-настоящему грандиозную свадьбу. И я ещё не приняла решения, соглашаться на это или нет. Я замечаю выражение лица Сьюзи. А что? Что значит что? Взрывается Сьюзи. Во-первых, твоя мама уже занимается свадьбой, вот что. Во-вторых, Элинор последняя гадина. И в-третьих, у тебя что, крышу снесло? На кой чёрт тебе выходить замуж в дурацкой плазе? Потому что Потому я на миг прикрываю глаза с Юзи. Ты должна это видеть. У нас будет большой оркестр, и струнный ансамбль, и красные креа, и бар с устрицами, и рамочки на столах от Тиффани, и шампанское Кристалл, и всё будет оформлено как заколдованный сказочный лес с настоящими берёзами и певчими птицами. С настоящими берёзами Сьюзи озадаченно хмурится. А это ещё зачем? Ну как, вспящей красавице? И я буду принцессой Алюк. Я сникаю в встретив полный укора взгляд Сьюзи. А как же твоя мама? Мне просто придётся её уговорить, произношу я наконец. Уговорить? Она ведь сама сказала, Что нельзя отмечать свадьбу в полсилы, защищаюсь я, если бы она приехала и увидела эту роскошь и узнала бы все планы. Но она столько уже приготовила. Когда мы приезжали, она ни о чём другом и говорить не могла, анис, как зовут вашу соседку, Дженнис? Вот-вот. Они переименовали вашу кухню в центр управления. там штук 6 досок для заметок, повсюду валяются списки, клочки материи, и они так счастливы. Сьюзи устремляет на меня серьёзный взгляд. Бэки, ты не можешь просто взять и объявить им, что всё кончено. Так просто нельзя. Эленар привезёт их сюда, я стараюсь говорить уверенно, а не как оправдывающаяся школьница. Они замечательно проведут время. Для них это тоже будет единственный шанс в жизни остановиться в плазе, протанцевать всю ночь, полюбоваться нью-йорком, грандиозный праздник. А своей маме ты уже сказала? Нет. Я ничего ещё не сказала. Ни к чему, пока у меня самой стопроцентной уверенности нет. Пауза. Глаза Сьюзи сужаются. Бэкс Ты понимаешь, что с этим надо побыстрее разобраться. Ты ведь не собираешься зарыть голову в песок и прикинуться, будто ничего не происходит. Ещё чего? Не собираюсь, конечно, с вызовом отвечаю я. Ты это кому говоришь? Злиться Сьюзи. Бэкс. Я тебя как облупленную знаю. Ты даже банковские извещения прячешь в ящик, не читая. Надеешься, что произойдёт чудо? И они оплатятся сами собой. Нет. Вы только полюбуйтесь. Как на дух выкладываешь друзьям самые сокровенные секреты, а они обращают их против тебя же? С тех пор я значительно повзрослела, произношу я с достоинством, и я совсем разберусь. Просто мне нужно всё обдумать. Повисает долгое молчание. Снаружи доносится голос Синти. У нас в платье мечты есть девиз. Ты не выбираешь платье. Слушай, Бэкс, говорит наконец Сьюзи. Я не могу решать за тебя, и никто не может. Но одно должна тебе сказать. Хочешь отменить свой ту в Англии? Делай это по-быстрому. Сосны, Элтон Роуд 43, Оксшот, Сурей. Факсовое сообщение. Бекки Блум вот от мамы. 20 марта 2002 года. Бекки, дорогая, чудесные новости. Ты, наверное, уже слышала, что Сьюзи пролила свой кофе на свадебное платье. Она была совершенно убита, бедняжка, но я отнесла платье в химчистку, и там сотворили чудо. А нос новый бело как снег, и ты всё-таки сможешь его надеть. С любовью, до скорого. Мама. Тысяча поцелуев.